Глава двадцать Это Марк Берн? Да, я слушаю. Это следователи Следственного комитета. Вы писали заявление о пропаже вашей девушки, так? Не знаю, будет ли для вас это сюрпризом, но вашей девушки действительно не было в самолете. Мы возбудили уголовное дело. Вы должны приехать в город Ка как можно скорее. Вас нужно допросить. Уголовное дело возбуждено здесь поэтому все мероприятия будут проходить здесь. Я буду сегодня». Марка бросила в жар и скрутила живот. Он был прав. Она жива. По крайней мере, он так думал. Он обтер мокрые ладони от ткань брюк и судорожно начал собираться. Казалось, что командировочный город Софи стал его вторым домом. Он быстро побросал в сумку кое-какие вещи, вызвал такси и рванул в аэропорт. Самолеты летали туда часто, и пока он ехал, он уже брал билет на ближайший рейс. Неужели все сдвинулось с мертвой точки? Неужели он приближался к ответам на вопросы, которые задавал себе уже несколько месяцев? Полет прошел незаметно. Марка больше не будоражили слова ордессы и инструкция по безопасности на двух языках. Он не думал о том, как падают сумки на голову людей. Он не представлял, как трясёт корпус самолета на высоте нескольких сотен метров. Он воткнул наушники и прикрыл глаза. Через полтора часа проснулся от того, как огромные колеса железной птицы соприкоснулись с поверхностью асфальтированной посадочной полосы. Он здесь. Не терпелось скорее поговорить со следователем.